Красные кафтаны Под ударом Тимура золотая орда развалилась на куски. Сибирское, Казанское и Нагайское ханство поделили Башкирию, будто поиграли в ножички. Иван Грозный раздавил Казань, и тогда башкиры, восстанавливая целостность своего народа, приняли русское подданство. Но жестко оговорили условия. Земля остается в их владении, власть местная и чтоб никакого крепостного права. Еще не умерли старики, ездившие Грозному в Кремль, как Россия нарушила уговор. Сперва в Башкирию двинулись русские остроги – Уфа, Оса, Бирск. Потом – Слободы и монастыри. Тихо-тихо, словно сама собой, выросла закамская линия крепостей. Вокруг укреплений селились крестьяне, на яйке хозяйничали казаки. В середине XVII века русское подданство приняли калмыки. И в награду царь щедро подарил им башкирские степи. Башкиры восстали. Их предводитель, Сары Мерген, из каких-то дебри вытащил правнуков хана Кучума. Башкир топтали конями и рубили саблями рейтеры Тюмени, драгуны Тобольска и стрельцы Казани. Когда Башкирия вспыхивала, Россия отдергивала руки, но, погасив бунт, всякий раз принималась за прежнее. Через 20 лет она объявила крещение Башкирии и получила войну Сиита-Садиира. Еще через 20 лет русские власти заменили Бобровый и Медовый ясак на деньги, монетизировали, и теперь бунт поднял Дюмей Ишкеев. Он соединил Башкир с татарами Казани и Астрахани, и русские едва-едва удержали Волгу. Изловленного Дюмея повесили. Его место... занял Алдарбай. Бун стал войной, слился с восстанием волжских татар, кавказских горцев и казаков Кондратия Булавина. Горело все под брюшки России, от Тобола до Терека. На готове стояли войска Крыма и Турции. Петр бросил в бой князя Хованского. Эта война была куда страшнее бравады Карла XII. Но противник был не солидный, азиаты. а Россия хотела быть Европой и воевать с европейцами. С азиятами война затихла сама собой, обескровленно. Затихла, но не на Урале, с его обгорелыми слободами и монастырями. Город Кунгур, сожженный дотла, отстроился заново с Кремлем и четырьмя острогами. Горный начальник Татищев... Превратил все южные заводы в форты, в земляные ретраншементы с бастионами, батареями и куртинами. От Екатеринбурга до Кунгура поперек Урала Татищев протянул Исетскую крепостную линию. Он провел депортацию, отселил всех башкир с границы с реки Чусовой на озеро Иткуль. И на берегах озера, в котором живет змей Золотой Полос, родилось страшное предание о красных кафтанах. Красные кафтаны русские пообещали дать башкирам в оплату мирного ухода. А вместо кафтанов приказчики привезли свиней и, порубив, пошвыряли в озеро. Пейте, мусульмане. И тогда башкиры сами переодели приказчиков в красные кафтаны, содрали с живых кожу. Татищева с Урала изгонят, но он еще вернется отомстить башкирам.